Дегрие и мадемуазель Бланш, одну без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада, но когда доходила до настоящего дела, то мадемуазель Бланш орудовала одна, да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названной дочки. Они втроем,